Послесловия автора Девять лет я работала над кровью цветов и все время чувствовала себя, как Али Баба в Тысячи и одной ночи, который произносит волшебные слова «Сезам, откройся», чтобы открыть пещеру, сияющую золотом и драгоценными камнями. В моем случае богатства явились в виде книг о старинном Иране, его истории и культуре, точно так же спрятанных на пыльных библиотечных полках, куда забредают немногие читатели. Часами я изучала эти сокровища, и чем больше читала, тем больше очаровывалась. В своих исследованиях я то и дело возвращалась к царствованию Шаха Аббаса 1571-1629 годы. историческому периоду, несравнимому с другими по великим бедствиям и таким же великим свершением. Когда Шах в 17 лет получил власть, в Иране царил кровавый разгул, многие приверженцы сафавидов были ослеплены или убиты в борьбе за власть, а целые армии и часть территории страны потеряны. Шах Аббас сумел проложить курс через этот хаос. За 41 год правления он показал себя блестящим администратором, хотя его способы достижения справедливости по теперешним меркам показались бы жестокими. За его храбрость, ум и вклад в культуру Ирана его прозвали Шах-Аббас Великий. Кровь цветов описывает 1620-е годы, когда шах успешно отстоял границы Ирана, одолел своих внутренних врагов и создал среду, в которой процветали искусство. Одному из них, ковроделию, он увлеченно покровительствовал. Персидские ковры жаждали иметь европейские короли, аристократы, богатые купцы. Они останавливали взгляды таких художников, как Рубенс, Веласкес и Ван Дейк. Всегда чувствующий выгодные возможности, Шах учредил по всей стране ковроткаческие мастерские, вроде той, что описано в романе. По мнению ирониста Сейвори, Под его покровительством ковроткачество поднялось до статуса высокого искусства, так что в дополнение к одиночкам, работавшим на собственных станках, ковры ткались и горожанами, выученными создавать шедевры для двора. Замечательные образцы персидских дворцовых ковров XVI и XVII веков сохранились в музеях и частных коллекциях, А некоторые искусствоведы считают, что ковры эпохи Сафави, 1501-1722 годы, лучшие из когда-либо созданных. Когда Шах только пришел к власти, столица была расположена в Казвине, северо-западном иранском городе. К 1598 году Шах перенес ее в Исфахан, Более укрепленный город в центре страны, где предпринял одну из самых замечательных перестроек в истории градостроительства. При помощи своих зодчих за тридцать с лишним лет Шах выстроил город, который великолепен и поныне. Гигантская площадь Ликмира, получившая это почетное именование за свою величину, была больше любой городской площади Европы того времени. Шахский дворец, его личная мечеть, большой базар и огромная пятничная мечеть описываются в книгах того времени как невиданные чудеса, и до сих пор можно увидеть мраморные столбы там, где играли в Чевганбозе, конное поло, которое Шах любил смотреть с балконов своего дворца. Томас Герберт, юноша, бывший в Иране с 1627 по 1629 год с английским послом сэром Додмаром Коттоном, описывает площадь как, без сомнения, столь же просторную, приятную и благоуханную, как любой рынок Вселенной. как Герберт и многие другие путешественники, я попала под очарование Исфахана, когда в 14 лет впервые оказалась там. Город оказал на меня такое несомненное воздействие, что когда десятилетия спустя я взялась за роман, выбрать местом действия Исфахан казалось совершенно естественным. Хотя главные персонажи «Крови цветов» придуманы, Я старалась быть верной событиям, очертившим их жизни и образы мыслей. Например, комета, описанная в первой главе, и некоторые беды, ассоциирующиеся с ней, описаны Искандар-бегом Монши, официальным историком Шаха Аббаса. оставившим 1300-страничную хронику о наиболее примечательных событиях его правления. Я использовала перевод Сейвории из серии «Персидское наследие». Однако я позволила себе вольность сблизить события в романе, даже если они происходили за пределами описываемого отрезка времени. Каждый великий период истории заслуживает своего великого писателя-путешественника, и Иран XVII века нашел такового в лице господина Жана Шардена, французского ювелира. Шарден путешествовал по Ирану в 70-х годах XVII века и в десяти томах подробно изложил свои впечатления. Немногие хроникеры так подробны в своих записях и так интересны для чтения. Наблюдения Шардена стали для меня важнейшим источником сведений об обычаях и нравах эпохи Сафафидов, особенно когда он был достаточно чуток, чтобы записать интригующие противоречия вроде этого. Вино и опьяняющие напитки запрещены Магометаном, однако едва ли не каждый пьет некие виды крепких напитков». или два противоположных обычая, исполняются персиянами. Один — восхвалять Бога постоянно и говорить о его дарах. Другой — изрекать проклятие и говорить непристойности. Путешествие в Персию, 1673-1677 годы. Во время своих поездок Шарден приобрел в Исфахании альманах, И записывал его пророчество, по которым я воссоздала те, что описаны в первой главе. Предсказание о поведении женщин. Прямая цитата из «Вояж de Шивалье Шардан Ан Перс» и «Отрольё de l'Orient в моем собственном переводе с французского. Многие путешественники восторгались персидскими коврами, которые стали небольшой, но любимой частью и моей жизни, с тех пор, как я подростком получила от отца свой первый ковер. Ковры, описанные в этом романе, в основном иранского образца по выбору цветов, способам окраски и вязанию узлов. Хотя я сверялась с десятками работ по коврам, двумя главными источниками информации оставались традиционные ремеслы Персии, Вульфа, и узлы, которые связывают социальная история иранского ковра, Хельфготта. Мысли о духовности, выраженной коврами Среднего Востока, Обсуждались во множестве публикаций, включая выставочный каталог «Образы рая в исламском искусстве», изданный Блейер и Блумом, и в эссе, таких как символика восточного коврового орнамента Каммана. Сходные идеи об архитектуре изложены в работе Ардалана и Бахтияр «Чувство единого. Суфийские традиции персидской архитектуры». Несколько читателей выразили любопытство касательно распространенности временного брачного контракта, описанного в романе, известного как Сигэ. Эта форма брака была частью иранской культуры в течение сотен лет и сейчас активно используется и мужчинами, и женщинами. Главным источником информации для меня была исследователь Хайри – и ее книга «Закон желания. Временные браки в шиитском Иране», включающая интервью с современными участниками СГ и предоставляющая детальное отображение этого сложного и необычного института. При разысканиях для этой книги я также заинтересовалась обширной устной традицией Ирана, Многие путешественники отмечали, что большинство неграмотных иранских крестьян могли прочесть наизусть длинные поэмы. Даже сейчас иранцы играют в игру, когда каждый участник должен вспомнить стихи и прочитать их. Вдобавок к стихам устная литература передавала огромное число сказок, легенд, фаблио, рассказов, поучительных историй о духовном росте. Примечание. «Фаблио» — небольшие стихотворные новеллы, призванные поучать и наставлять. Один из жанров французской городской литературы XII-начала -го, XIV веков. «Конец примечания». Наслоение или гнездование историй – обычная практика в фольклоре Среднего Востока, знакомая читателям Тысячи и Одной Ночи. На меня в этом очень сильно повлиял Низами, персидский поэт XII века, написавший «Хафт Пайкар. Семь портретов» – книгу в стихах о подвигах Шаха, которая включает в себя семь задумчивых рассказов о любви. На мой взгляд, сплетение истории у Низами совершенно параллельно переплетению орнамента иранского ковра, создающего узор бесконечного богатства и глубины. Из семи сказок, чередующихся с главами моего романа, «Пять пересказ традиционных иранских или исламских историй». В тех случаях, когда это казалось мне необходимым для романа, я свободно адаптировала оригинал. Слова, открывающие каждую сказку «сначала не было, а потом стало», «прежде Бога не было никого», являются отражением моего грубого перевода иранского выражения, эквивалентного «когда-то давным-давно». Сказка в конце второй главы была записана в книге «Персидские верования и обычаи» МАС. Оригинальным источником для МАС был сборник иранских сказок «Чехарде ивсане Эс Ифсане Хае Растаи Иран», составленный в Кермане и опубликованный Кухи Кермане в 1936 году. Истории, помещенные в конце третьей и четвертой глав, основаны на стихах уже упомянутого поэта Низами. История в третьей главе строится на фрагментах истории Лейли и Маджнуна, существовавшей задолго до пересказа ее Низами, создавшего свой вариант. Моим главным источником была история Лайлы и Маджнуна, переведенная доктором Гелбке, при участии Матини и Хила, но я использовала иранское имя Лейли. История о Фитнех в четвертой главе взята из «Хафт Пайкар Низами». Я использовала перевод исследовательницы Сами. Ее подробные комментарии делают эту чудесную книгу доступной для понимания и наслаждения. Сказка в конце пятой главы, Адаптация традиционной исламской истории, в то время как сказка шестой главы, смоделирована по той, что открывает книгу поэта Фарида Альдин Аттара «Иллахи нама книга Господа» в переводе Бойла. Аттар, чья долгая жизнь растянулась на большую часть двенадцатого столетия, больше известен читателям как автор знаменитой суфийской поэмы-притчи «Совет птиц». Сказки, появляющиеся в первой и седьмой главах, сочинены мной. Как и основное повествование романа, они глубоко пронизаны языком традиционной иранской сказки, а их персонажи и сюжеты навеяны лучшими образцами жанра. Язык романа также вдохновлен книгой замечательного ученого «Шиммель. Двухцветная парча. Образы персидской поэзии». Название романа заимствованное из стихотворения. Оно называется Ода Ковру Саду и приведено в монументальном исследовании Поупа и Акерман истории персидского искусства, труде любви на 4300 страницах, изданном в 1939 году. Oxford University Press, я использовала его как справочник для всего «От монет до ковров». Стихотворение приводится как произведение неизвестного суфийского поэта около 1500 года и описывает ковер-сад как прибежище взгляда, помогающее созерцанию божественного. Рассказчица в этом романе сознательно лишена имени, в честь всех безымянных искусников Ирана.